Глава двенадцатая В Петербурге после войны появился колдун. «Это я уже знаю, к сожалению», — вздохнул я. «То ли сразу за прорывами, то ли чуть раньше», Очень могущественный и древний, старше тебя, а может и меня тоже. Откуда он вообще мог вылезти?» а откуда они обычно вылезают?» Шеф мрачно усмехнулся. «Спал? Или сидел где-нибудь в Сибири, в самой глуши? Копил силу триста лет, а потом выполз на свет, как таракан. Сам знаешь, как это с ними бывает». Я молча кивнул. В моем родном мире наука за сотню лет не раз шагнула вперед, и в моем арсенале прочно укрепились тезисы вроде «избыточная энергия требует точки приложения» или «энтропия системы, однажды начав, продолжит возрастать до экстремального значения». Однако грузить шефа знаниями не было никакого смысла, тем более что суть он, разумеется, понимал не хуже меня. Колдун, впитавший мощь хаоса, «Должен непременно пустить ее в ход, или его просто-напросто разорвет, как перебравшего крови комара». «Колдун появился, а я его про прозевал». «Шеф явно хотел выдать что-то покрепче, но в последний момент все-таки сдержался». «А мог еще во время войны догадаться, когда в конце 904-го тебя снарядом убило, а через неделю...» «Еще одного из наших», — кивнул я. А потом еще троих, последнего в Петербурге около двух лет назад. Этот гад уже тогда подчищал, поляну себе готовил. Знал, зараза, что мы его достанем. Теперь, когда в моей дважды порастреленной из нога на голове лежала вся нужная информация, картина складывалась легко и непринужденно. Можно сказать, сама собой. И от шефа я ожидал разве что каких-нибудь подробностей. В воспоминании человека, который, в отличие от меня, прожил в мире с прорывами не одну сотню лет, с самого рождения. И лично наблюдал творящийся там бардак. И пусть последние два года ему пришлось провести здесь, среди нечисти и руин, я определенно не отказался бы от подсказки. Хоть чего-то, способного пролить свет на истинную личность колдуна, или хотя бы на его цели. «Вон как ты все красиво разложил! Голова!» – вздохнул шеф. А я, дурак, не догадался даже, пока меня самого не нашли. «В Муроме», — подсказал я. «Ты видел колдуна?» «Если бы видел, пожалуй, сейчас бы с тобой тут и не сидел. Шпиков он за мной отправил из самого Петербурга. Они, наверное, сами меня найти не ожидали. Случайно в тот кабак зашли. И приказы брать, наверное, не было», — шеф поморщился. «Так нет, полезли зачем-то». «Куда им вдвоем против меня?» Муромский потрошитель. Вспомнил я газетный заголовок. Наслышан, наслышан. Да тьфу на тебя! Я поначалу и вовсе не заподозрил даже. Ну надо государевым людям бумаги проверить, значит, надо. А потом гляжу, пока один с паспортом моим ковыряется, второй уже финку достал. И заходит со спины паскуда. А ты чего? Зачем-то поинтересовался я. А я его на пол, второго мордой об стол, и бежать, шеф пожал плечами. Чего еще делать было? Только потом узнал, что обоих насмерть положил. После этого тебя стали искать по всей стране. Я на мгновение умолк, вспоминая вырезки из газеты полицейские записи, которые мне раздобыли Фурсов с Петропавловским. «Полагаю, примерно тогда ты и задумался?» кому могло понадобиться избавиться от стариков вроде нас. «Ты меня уж совсем-то за дурака не держи», — буркнул шеф. «Об этом я задумался раньше, еще до того, как вернулся из Японии. Носы скорее-то за мной прислали из Петербурга, а слухи всякие тогда уже ходили с полгода точно. Один плюс один — это два, я плюхнулся на скамейку рядом». Наш колдун как раз тогда вовсю подминал под себя столичную знать. И заодно понемногу убирал всех, кто мог представлять для него опасность. Даже удивительно, что тебя нашли одним из последних. «Меня не так просто найти», — отозвался шеф. «Особенно, когда я сам этого не хочу. Но после Мурома я очень даже хотел. И приехал в Петербург, насколько мне известно». Боевой старец, несмотря на сотни лет за плечами, не всегда соображал быстро. Порой слишком уж верил в лучшие человеческие качества и за всю свою немыслимо долгую жизнь так и не научился хитрить, обманывать и разгадывать чужие планы. Случалось ему оказываться и чересчур медлительным, но когда доходило до дела, остановить шефа было уже невозможно. Он действовал в лоб И предпочитал переть пролом, дополняя запредельную силу запредельным же упрямством. Расколов нехитрый ребус с подосланными шпиками, шеф тут же направился в столицу, где его, конечно, уже ждали. Я не стал уточнять детали, однако почти не сомневался, что георгиевцев подняли по тревоге на прорыв чуть ли не в первую же ночь. Туда же, где соскари искали страшного муромского потрошителя по странному стечению обстоятельств. Вряд ли тогда колдун уже носил личину гиловани, иначе все, пожалуй, сложилось бы иначе. Но в ту злосчастную ночь от рук шефа пострадал еще настоящий Виктор Давидович и около дюжины полицейских и солдат. «Осторожнее надо было», — поморщился я. «Знал ведь, небось, что ловушка и все равно в самые полымя полез. Как всегда». А мне, Владимир, терять тогда уже нечего было. Я еще в Муроме решил, что эту гадину достану и удавлю, и сам Богу душу отдам. Шеф сжал кулаки, а на деле оно вон как вышло. И тогда ты -то удрал в прорыв. Я потер отросшую щетину на подбородке. Разумный ход я бы и сам лучше не придумал. Но почему остался здесь? Почему не вернулся? Почему не нашел остальных? Почему... Некого там искать, Владимир! Шеф оборвал меня тихо, почти незаметно, без криков и злобы, без всего того, что обычно бросают в ответ на несправедливый упрек. Не огрызнулся, а просто констатировал факт и дальше продолжил так ровно, будто все это случилось не с ним, а с кем-то другим, не весть когда. Никого из наших не осталось. Всех сожрал, паскуда, проговорил он в полголоса. А я до него так и не дошел. Он ведь не просто так, а за людьми прячется. Я как сейчас лица этих солдатиков помню, которые меня брать приходили. Совсем пацаны еще. Мы таких в каждую войну в атаку водили. Они же как дети мне все. Наши свои люди, понимаешь? Под конец шеф все-таки сорвался. Не перешел на крик. Не начал трясти кулаками, даже голоса почти не повысил, но чем-то невидимым и неслышным хлестнул так, что у меня в груди тут же поселилось тоскливое чувство. Будто кто-то крохотный, слабый и беспомощный, но очень упрямый вдруг принялся скрести коготками изнутри по ребрам. «Понимаю», — так же тихо ответил я. «У нас ведь тоже такое было, Игорь, через восемь лет только». «Революция», — догадался шеф про которую ты рассказывал. Она самая. Я оперся лопатками на чуть влажную холодную стену. Одни против других и все свои, со всеми бок о бок, и в японскую войну и с немцами тоже. Знатно тогда нас трясло, Игорь. Из одной семьи братья уходили, старший за белых, младший за красных, а средний в лес с обрезом. «А ты за кого?» — шеф рывком поднялся и, подхватив автомат, Зашагал к стене напротив. За этих, за других? Да ни за кого, я пожал плечами. Когда в Петербурге брали штурмом зимний, я на фронте был, под Галичем. Там и остался даже, когда мир подписали. В Галиче? Зачем-то уточнил шеф. В Бресте. Сначала в госпиталь лег, демобилизовался по ранению. Женился даже, усмехнулся я. Почти год прожил тихо. По тем временам, считай, как целый век. Тоже, выходит, удрал от греха подальше. А еще у меня спрашиваешь, зачем, зачем, затем. Шеф смерил меня недовольным взглядом и снова отвернулся. А дальше что было? А дальше обратно в ружье. Я встал с лавки и направился следом за шефом, который как раз устроился за верстаком и принялся лязгать металлом, разбирая автомат. В девятнадцатом году наши с поляками по новой закусились. Наши это которые? В голосе шефа прорезались ехидные нотки. Впрочем, он не собирался подначивать меня. Похоже, действительно хотел узнать, чью сторону я в конце концов выбрал, после того, как бывшая Российская империя раскололась на куски и с головой нырнула в омут гражданской войны. Еще со времен киевских князей мы старались не участвовать в междуусобицах будто это хоть когда-то бывало возможно». «Наши – это наши», – буркнул я. «И не надо мне тут. Два года бодались. Потом Афганистан, потом Китай, потом снова немцы». «Да уж, чудное дело, Владимир. Это что ж, получается, у нас тоже все это будет?» «Не хотелось бы», – вздохнул я. «Только сейчас нам с тобой и без поляков с немцами работы хватит». «Да какая уж тут работа!» Шеф легонько ударил ребром ладони по ствольной коробке, вытряхивая застрявшую деталь. «Мне в тот мир обратно ходу нет. Да не ищет тебя там никто. Давно уже мертвым объявили, даже в газетах писали. Я уселся на край верстака. Еще в седьмом году. Вылезешь обратно, не заметит даже». Заметит, Владимир. И искать не перестали» шеф отодвинул железки и грузно облокотился на столешницу. «Думаешь, ты первый по мою душу сюда пришел?» Я прикусил язык и в очередной раз пообещал себе раз этак по десять думать перед тем, как снова считать себя самым умным, хитрым и проницательным. Колдун, то ли уже в лечении гелований, то ли пока без нее, не тратил времени даром и быстро похоронил муромского потрошителя. Однако полагаться на удачу все же не стал, и, видимо, уже не раз отправлял в этот мир охочих до заработка следопытов, чтобы, если не убить, то хотя бы отыскать последнего уцелевшего защитника мира по ту сторону прорывов. Спрашивать о судьбе этих несчастных я, конечно же, не стал. «Ну, может, и ищут», — проворчал я. «Но не сидеть же здесь, пока и у меня седая борода не вырастет». «Резкий ты стал, Владимир!» как курьерский поезд. Шеф наклонился и принялся огреметь чем-то в ящике под верстаком. Ну, вернемся мы обратно, а дальше-то что? А дальше найдем этого гада, я легонько ударил кулаком по стене. И упокоим, как положено.